Глава 9. О мисс Скрис, миссис Скрис, юном Скриссе и мистере Скриссе и о различных материях и людях, имеющих не меньшее отношение к скрирсам, чем к Николасу Никльбе. Покинув в тот вечер класс, мистер Скрис, как было замечено выше, удалился к своему очагу, который помещался не в той комнате, где Николас ужинал в вечер своего прибытия, а в меньшей, в задней половине дома, где его супруга, любезный сын и высокообразованные дочь наслаждались обществом друг друга. Миссис Крирс была погружена в работу, подобающую Матроне, чтоб кучело А юные леди и джентльмен заняты были улаживанием юношеских разногласий посредством кулачной расправы через стол. Каковая расправа при приближении почтенного родителя уступила место бесшумным пинкам ногами под столом? В этом месте, пожалуй, не мешает уведомить читателей, что мисс Фанни Сквирс было 23 года. Если именно с этим возрастом связана неразрывно какая-то грация или миловидность, то, думается, ими обладала и мисс Квиз, ибо никаких оснований предполагать, что она являлась единственным исключением из правил. Ростом она была не в мать весьма высокую, а в малорослого отца. От первой она унаследовала грубый голос — от второго странное выражение правого глаза, которого как будто и вовсе не было. Мисс Сквирс провела несколько дней по соседству у подруги и только что вернулась под родительский кров. Этому обстоятельству можно приписать то, что она ничего не слыхала о Николасе, пока сам мистер Сквирс не заговорил о нем. — Нос, дорогая моя, — сказал Сквирс, придвигая свой стул. Что ты о нем теперь думаешь? — Про чего думаю? — осведомилась миссис Квирс, которая, слава богу, как она частенько замечала, не была знатоком грамматики. — Об этом молодом человеке, новом учителе, о ком же мне еще говорить? — О, об этом накльбое, — с досадой сказала миссис Квирс. — Я его ненавижу. — За что ты его ненавидишь, дорогая моя? — спросил скирс А тебе какое дело? — ответствовала миссис скирс Ненавижу, и хватит. — Для него хватит, моя милая, и даже с избытком. Да он-то этого не знает, — миролюбивым тоном ответил мистер скирс Я только так спросил, дорогая моя. — А в таком случае, если желаешь знать, я тебе скажу, — ответила миссис Сквирс. Ненавижу, потому что он гордый, надменный, напыщенный павлин и нос задирает. Миссис Сквирс, приходя в возбуждение, имела привычку прибегать к резким выражениям и вдобавок пользоваться множеством характеристик, вроде слова «павлин», а также намека на нос Николаса. Каковой намек надлежало понимать не в буквальном смысле, но придавать ему любое значение в зависимости от фантазии слушателей. И эти намеки имели не большее отношение друг к другу, чем к предмету, на который они указывали, что обнаруживается. И в данном случае павлин, который задирает нос, явился бы новинкой в орнитологии и существом до нечасто виданным. — Хм, — сказал Сквирс как бы кротко порицая такую вспышку. — Он дешево стоит, дорогая моя. Молодой человек очень дешево стоит. — Ничуть не бывало, — возразила миссис Клирс. — Пять фунтов в год, — сказал Клирс. — Но так что ж, это дорого, если он тебе не нужен, верно? — отозвалась его жена. «Но он нам нужен, — настаивал Сквирс. — Не понимаю, почему он нам нужен больше, чем какой-нибудь покойник? — сказал миссис Сквирс. — Не перечь мне. Ты можешь напечатать на визитных карточках и в объявлениях образованием ведует в Экварт Сквирс и талантливые помощники, не имея никаких помощников, не правда ли?» — Разве не так поступают все учителя в округе? Ты выводишь меня из терпения. — Да неужели? — сурово произнес Сквирс. — Ну, так я вам вот что скажу, миссис Сквирс. — Что касается учителя, то я, с вашего позволения, поступлю по-своему. — Отсмотрщику! — В Вест-Индии разрешено иметь подчиненного, чтобы тот следил, как бы чернокожие не сбежали или не подняли мятежа, и я хочу иметь подчиненного, чтобы он поступал точно так же с нашими чернокожими до той поры, пока маленький Уэгфорд не будет в силах взять на себя заведование школой. — А я буду заведовать школой, когда стану взрослым, папа? — спросил Экфорд-младший, воздержавшись в порыве восторга от злобных пинков, которыми наделял свою сестру. — Да, сын мой! — прочувствованным тоном отозвался мистер Сквирс. — Ах, бог ты мой! Ну и задам же я мальчишкам! — воскликнул занятный ребенок, схватив трость отца. — Ах, папа, как они у меня завизжат! То был торжественный момент в жизни мистера Сквирса когда он воочию увидел взрыв восторга в душе своего юного отпуска и узрел в нем будущее его величия. Он сунул ему в руку пенни и дал исход своим чувствам, равно как его примерная супруга в раскатах одобрительного смеха. Он и отпуск пробудил в их сердцах одинаковые чувства, что сразу вернуло беседе беззаботность о всей компании мир и покой. — Это противная. Спесивая обезьяна. Вот как я на него смотрю, — сказал миссис Квирс, возвращаясь к Николасу. — Допустим, — сказал Квирс, — но спеть с него можно сбить в нашей классной комнате не хуже, чем в другом месте, не правда ли? Тем более, что классная комната ему не нравится. — Пожалуй, — заметила миссис Квирс в этом есть до истины. Надеюсь, спесь у него поубавится, и не моя будет вина, если этого не случится. В йоркширских школах спесивый помощник учителя был такой необычайной и неслыханной штукой. Любой помощник учителя был новинкой, Наспесивый существом, которого не могло бы нарисовать себе самое пылкое воображение, что мисс Квирс, редко интересовавшаяся школьными делами, осведомилась с большим любопытством, кто такой этот накльбой, напускающий на себя такую важность. Никольби! — сказал Сквирс, произнеся фамилию по буквам, согласно каким-то эксцентрическим правилам произношения, запавшим ему в голову. — Твоя мать всегда неправильно называет людей и вещи. — Не беда, — сказала миссис Сквирс. — Я их правильно вижу, и этого с меня хватит. Я за ним следила, когда ты сегодня колотил маленького Болдера. Все время он был мрачный, как туча, один раз вскочил, словно уж совсем был готов броситься на тебя. Я это видела, а он думал, что я не вижу. — Нечего толковать об этом отец, — сказала мисс Сквирс, когда глава семейства собрался отвечать. — Что это за человек? «Твой отец вбил себе в голову дурацкую мысль, будто он сын бедного джентльмена, недавно умершего», — сказал миссис Крирс. «Сын джентльмена?» «Да, но я ни единому слову не верю. Если он и сын джентльмена, то он находка, вот мое мнение». Миссис Сквирс хотела сказать «не находка, а найденыш». Но, как частенько замечала она, делая подобные ошибки, через сто лет это не будет иметь никакого значения. Такую философическую истину она даже имела обыкновение утешать мальчиков, особенно пострадавших от дурного обращения. — Ничуть не бывало, — возразил Сквирс в ответ на приведенное выше замечание. — Его отец женился на его матери задолго до его рождения, и она еще жива. — Да хотя бы и так, нас это не касается. Мы приобрели доброго приятеля, взяв его сюда. И если ему нравится учить чему-нибудь мальчишек, а не только присматривать за ними, то, право же, я не возражаю. — А я повторяю, что ненавижу его как чуму, — с жаром заявила миссис Кирс. — Если он тебе не нравится... Моя милая, отозвался Сквирс. Я не знаю никого, кто лучше б тебя мог выразить свою неприязнь, и, разумеется, имея дело с ним, нет никакой причины ее скрывать. Я и не намерена скрывать. Не беспокойся, вставила миссис Сквирс. Правильно, сказал Сквирс. А если есть у него капелька гордости, а по-моему, она есть? то я не думаю, чтобы нашлась во всей Англии другая женщина, которая быстрее, чем ты могла бы сбить спесь с человека, моя милочка. Миссис Крисвдостоль похихикала в ответ на эти комплименты и выразила надежду, что в свое время она укротила двух-трех гордецов. Воздавая лишь должное ее характеру, Надлежит сказать, что в союзе с своим уважаемым супругом она сломила дух многих и многих. Мисс Фанни Сквирс старательно запоминала и этот, и дальнейший разговор о том же предмете, пока не ушла спать, а затем расспросила голодную служанку обо всех мелочах, касающихся наружности и поведения Николаса. На эти вопросы девушка дала такие восторженные ответы, присовокупив к ним столько хвалебных отзывов о его прекрасных темных глазах, нежной улыбке и стройных ногах, особенно напирала она на это последнее качества, так как в доотбой с Холли преобладали кривые ноги что мисс Квирс не замедлила узреть в учителе весьма примечательную особу, или, как выразительно высказалась она сама, нечто из ряда вон выходящее. И мисс Квирс приняла решение на следующий же день самолично увидеть Николаса. Осуществляя свое намерение, молодая леди улучила минутку, когда ее мать была занята, а отец отсутствовал и как бы случайно зашла в классную комнату очинить перо. Не увидев никого, кроме Николаса, надзиравшего за мальчиками, она густо покраснела и проявила великое смущение. — Прошу прощения, — пролепетала мисс Сквирс, — я думала, мой отец здесь мог быть здесь. Ах, боже мой, как неловко! Мистер Сквирс ушел. — сказал Николас, немало не потрясённый этим появлением, сколь ни было оно неожиданно. — Вы не знаете, когда он придет, сэр? — спросила мисс Сквирс, застенчиво и нерешительно. — Он сказал, что примерно через час, — ответил Николас, учтиво, но отнюдь не показывая, что находится во власти чар, мисс Сквирс. — Никогда еще не случалось со мной такой неприятности, — воскликнула молодая леди. — Очень вам благодарна. Право же мне так жаль, что я сюда ворвалась, если б я не думал, что отец здесь, я бы ни за что на свете. Это так неприятно, может показаться странным, — пролепетала мисс Сквирс, снова покраснев и переводя взор с пера в руке на Николаса и обратно. — Если это все, что вам нужно, — сказал Николас, указывая на перо и невольно улыбаясь при виде притворного замешательства дочери, — Владельцы школы. Может быть, я могу его заменить? Мисс Квирс взглянула на дверь, как бы сомневаясь, уместно ли подойти ближе к совершенно незнакомому человеку. Затем окинула взором классную комнату, словно частью успокоенная присутствием сорока мальчиков. Наконец пододвинулась к Николасу и вручила ему перо с соблазнительной и вместе с тем снисходительной гримасой. — Острее сделать твердым или мягким? — осведомился Николас, улыбаясь, чтобы не расхотаться громко. — У него и в самом деле прелестная улыбка, — подумала мисс Сквирс. — Как вы сказали? — спросил Николас. — Ах, боже мой, уверяю вас, я в эту минуту думала о чем-то совсем другом, — ответила мисс Сквирс. — О, пожалуйста, как можно мягче. С этими словами мисс Сквирс вздохнула. Быть может, для того, чтобы дать понять Николасу, что ее сердце мягко, и перо должно быть ему подстать. Следуя этим инструкциям, Николас очинил перо. Когда он подал его мисс Квирс, мисс Квирс его уронила, а когда он наклонился, чтобы поднять его, мисс Квирс тоже наклонилась, и они столкнулись лбами. При этом двадцать пять мальчиков громко рассмеялись решительно в первый и единственный раз за это полугодие. — Какой я неловкий! — сказал Николас, распахивая дверь перед молодой леди. — Ничуть не бывало, сэр! — отозвалась мисс Кривз. — Это моя вина, всему виной моя глупая. Эй, прощайте. — До свидания! — сказал Николас. — Надеюсь, второе пиро я вам очиню получше. Осторожнее. Вы сейчас грызете острие. — И в самом деле, — сказала мисс Квирс, — такое затруднительное положение, что я, право, не знаю. Простите, что причинило вам столько хлопот. — Отнюдь никаких хлопот, — ответил Николас, закрывая за ней дверь классной комнаты. — За всю свою жизнь не видывала таких ног, — уходя сказала себе мисс Квирс. — Дело в том что мисс Квирс влюбилась в Николаса Николи. Чтобы объяснить ту стремительность, с какой эта молодая леди воспалала страстью к Николасу, необходимо, быть может, разъяснить, что та подруга, от которой она недавно вернулась, была дочерью Мельника, которая, только-только достигнув 18 лет, обручила с сыном мелкого торговца зерно, проживавшего в ближайшем городе. Года два назад, следуя обычаю, принятому молодыми леди, мисс Квирс и дочка Мельника, будучи близкими подругами, заключили договор, что так, кто первая обручится, немедленно поверит великую тайну сердца другой, прежде чем поведать о ней кому бы то ни было, и немало немедля позовет ее себе в подружки. Во исполнение этого договора дочь Мельника, когда состоялось ее обручение, прибыла в одиннадцать часов вечера, так как сын торговца зерном предложил ей руку и сердце в двадцать пять минут одиннадцатого по голландским часам на кухне, и ворвалась в спальню мисс Крирс с приятной вестью. С той поры мисс Крирс, получена пять лет старше и перешагнув за второй десяток, что также имеет немалое значение, не на шутку беспокоилась, когда же она доверит подруге такую же тайну, но либо потому, что она убедилась, как трудно, чтобы кто-нибудь ей понравился, либо потому, что ей еще труднее было прийти к кому-нибудь по вкусу, у нее не было тайн, которые она могла бы поверить. Однако тотчас после короткого свидания с Николасом, которое было описано выше, Мисс Квирс, надев шляпку, отправила с большой поспешностью к своей подруге и после торжественного повторения всевозможных старых клятв хранить тайну, поведала о том, что она не то чтобы обручена, но собирается обручиться с сыном джентльмена, не какой-нибудь там торговец зерном, а сын джентльмена благородного происхождения, который занял место учителя в Дотбойс-Холле при обстоятельствах высшей степени таинственных и замечательных? — В самом деле, — намекнула мисс Сквирс, — у нее были веские основания полагать, что, привлеченный слухами о многих ее чарах, он прибыл, чтобы за ней ухаживать, домогаться ее и жениться. — Но неудивительное ли это дело? —— выпросила мисс Сквирс, делая сильное ударение на прилагательное. — В высшей степени удивительное, — ответила подруга. — А что он тебе сказал? — Не спрашивай, дорогая моя, что он мне сказал, — отозвалась мисс Сквирс. — Если бы только ты видела, как он смотрел и улыбался. Никогда в жизни я не была так потрясена. — А вот... — Этак он смотрел, — осведомилась дочь Мельника, изображая по мере своих способностей излюбленные подмигивания торговца зерном. — Очень похоже на это, только более благородно, — ответила мисс Квирс. — Ах так, — сказала подруга, — значит, будь уверена, у него что-то серьезное на уме. Мисс Квирс, не совсем уверенная на этот счет, была отнюдь не огорчена, получив поддержку авторитетного лица. А когда в дальнейшей беседе и при сравнении воспоминаний обнаружились многие черты поведения, сходные у Николаса с торговцем зерном, она стала столь доверчивой, что сообщила своей подруге многое, чего Николас ей не говорил, и все это было весьма лестно и убедительно. Затем она распространилась о том, что беда иметь отца и мать резко восстающих против ее нареченного. Об этом печальном обстоятельстве она говорила очень долго, потому что отец и мать и ее подруги не чинили никаких препятствий к замужеству дочери, и вследствие этого все ухаживание прошло так гладко, как только можно себе представить. Как бы мне хотелось его увидеть... Воскликнула подруга. «Да ты ее увидишь, Тильда!» Ответила мисс сквирс «Я бы себя почитала самым неблагодарным созданием, если бы отказала тебе в этом. Кажется, мать едет на два дня с какими-то учениками, а когда она уедет, я приглашу тебя и Джона и устрою так, чтобы вы с ним встретились». Это была чудесная затея, и, хорошенько обсудив ее, подруги расстались. Случилось так, что недалекое путешествие миссис Сквирс за тремя новыми питомцами и для сведения неотложных счетов на небольшую сумму за двух прежних было назначено на послезавтра днем. И послезавтра миссис Сквирс отбыла, заняв верхнее место в карете, остановившейся переменить лошадей в Грэта-бридж. Она захватила с собой сверточек, содержавшие нечто в бутылке и несколько сандвичей, и вдобавок взяла широкое белое пальто, чтобы надеть его ночью, с этим багажом она и отправилась в путь. В таких случаях Сквирс имел обыкновение выезжать каждый вечер под предлогом неотложных дел в город и просиживать часов до десяти, одиннадцати в излюбленной таверне.